Глава 7. Воспитание чувствительных детей. Когда вы были ребенком, вы смотрели на жизнь через чистые окна. Маленькие окошечки, конечно, но очень яркие. Что же случилось потом? Вы и сами знаете, взрослые начали закрывать их ставнями. Доктор Сьюз. Это началось в самые первые часы, даже минуты жизни малыша. Когда доктор посветил фонариком в глаза Софии, она заплакала. Когда кто-то громко чихнул, она снова заплакала, словно от физической боли. Позже, когда родственники передавали ее из рук в руки, некоторое время, любуясь красотой этого крошечного создания, она перевозбуждалась и не могла уснуть. Конечно, любой новорожденный плачет и иногда плохо спит, но София отличалась от своих брата и сестры в этом возрасте. Физически с ней все было хорошо. Это подтверждал и доктор. Дело было в особенностях ее личности. Другие взрослые использовали по отношению к малышке такие слова, как «капризная», «много хочет» или даже «сложный ребенок». Во многом Софи была обычным ребенком, но кое в чем все-таки ощутимо отличалась от других. Она была креативной, смышленной, и родители предполагали, что она вырастет одаренной. Ей достаточно было один или два раза услышать длинное слово чтобы в точности его повторить. Она удивляла окружающих своими суждениями. Казалось, ее разум способен постигать гораздо более сложные вещи, чем положено детям ее возраста. В играх проявлялось ее богатое воображение. Кроме того, она была очень наблюдательна. Однажды высоко в утреннем небе она увидела самолет, который был всего лишь далекой точкой. Она всегда замечала, когда ее воспитательница надевала новые сережки. Однако перегрузка была верным спутником Софи, и от ее проницательности не оставалось и следа, когда она уставала. А уставала она и от загруженных дней, и даже от веселых событий, например, от празднования дня рождения или поездки в многолюдный детский центр. В такие дни Софи часто закатывала страшные истерики. Такое случается почти со всеми маленькими детьми, но не так часто и интенсивно. Иногда ее провоцировали даже мелочи, например, камешек в ботинке, или неправильная, по ее мнению, форма макарон. Порой причиной крайнего перевозбуждения становились вещи экзистенциального характера. Она могла прийти домой в слезах, потому что видела, как унижают другого ребенка, хотя ситуация никак ее не касалась. Став старше, она начала отказываться от гамбургеров, когда узнала, каким образом получают мясо. Помимо частых нервных срывов, София отличалась чрезмерной эмоциональностью. Она танцевала от счастья, Прятала лицо у мамы на груди и плакала от тоски. Хотя чувства зачастую накрывали ее с головой, она с удивительной точностью осознавала свое ментальное состояние и считывала эмоции других. Благодаря этому она сразу понимала, когда от нее что-то скрывают, или когда у родителей был плохой день, тогда как ее брат и сестра на это были не способны. Осознанность помогала Софи легко заводить друзей, хотя большие компании сверстников ее утомляли а выступления перед аудиторией, такие как презентации или спортивные соревнования, заставляли сильно нервничать. В общих чертах она была очень совестливой и доброй. Читая между строк и чувствуя, от чего хотят ее учителя, Софи с легкостью угождала им и получала хорошие оценки. Родители даже немного волновались, не слишком ли она хорошая и честная. Иногда собственный перфекционизм доводил ее до слез. У Софи были и другие странности, которые ее семья научилась принимать. Так в подростковом возрасте ее сильно раздражали определенные текстуры и вкусы, из-за чего она никогда не ела определенные продукты. То же самое и с запахами. Например, она не переносила душок пота в школьной раздевалке и отказывалась туда заходить. Любое неожиданное событие в жизни, будь то смерть питомца или переезд друга, приводило Софи в состояние глубочайшей скорби, и она еще долго не могла оправиться после этого. Даже позитивные перемены заставляли ее нервничать, потому что приходилось адаптироваться к новым ситуациям или менять устоявшиеся привычки. Иногда она могла морально готовиться к таким событиям и репетировать их часами. Долгие годы родители пытались помочь Софи расширить ее зону комфорта, оставляя при этом место для сильных эмоций. Но воспитывать такого ребенка нелегко, Иногда очень трудно понять, что ему нужно или как ему помочь. Некоторые родители уверены, что при воспитании чувствительного ребенка разочарование неизбежно. Чувствителен ли ваш ребенок? Софи на самом деле не существует. Ее портрет собран из характеристик реальных чувствительных детей. Конечно, не каждый такой ребенок будет во всем походить на Софи, Как и у взрослых, у детей чувствительность проявляется по-разному. Далее приведены некоторые распространенные признаки детской чувствительности. Вашему ребенку не обязательно иметь их все, чтобы считаться чувствительным, но чем больше верных утверждений, тем выше уровень его чувствительности. Итак, какие из этих утверждений верны? «Мой ребенок» быстро учится новому, испытывает сильные эмоции, легко читает людей, Тяжело переживает изменения, не любит сюрпризов или нарушения привычного распорядка, обладает сильной интуицией по отношению к людям или событиям, лучше реагирует на мягкие указания, чем на жесткую дисциплину, плачет или отстраняется, когда на него кричат или ругаются, тяжело засыпает после веселого или эмоционально насыщенного дня, подпрыгивает или вздрагивает от резких звуков или неожиданных прикосновений, Жалуется на неприятные физические ощущения, грубые простыни, колющийся ярлычок на одежде, давящий пояс и так далее. Отказывается есть определенные продукты из-за запаха или текстуры. Обладает хорошим чувством юмора. Задает много вопросов. Делает глубокомысленные замечания и кажется мудрым не по годам. Хочет спасти всех, кто страдает, от бездомной собаки до одноклассника, которого дразнят. Стремится все делать идеально. Нервничает из-за оценок и срока сдачи домашних заданий. Стремится угодить взрослым. Служит объектом насмешек или даже издевательств со стороны сверстников, особенно это касается чувствительных мальчиков. Избегает определенных мест, общих спортзалов или магазинов парфюмерии из-за сильного неприятного запаха. Не любит шумные места. Замечает, когда другие грустят или испытывают боль. Думает, прежде чем что-то сказать или сделать. Многое сильно переживает по разным поводам. Избегает рисков, если тщательно не продумал все заранее. Остро ощущает физическую боль или дискомфорт. Сразу замечает новые вещи, другой наряд учительницы или перестановку мебели. Если вы до сих пор не уверены, чувствителен ли ваш ребенок, послушайте высказывания других родителей об их чувствительных детях. Знакомо ли вам что-либо из этого? Своими словами, в чем сильные стороны и проблемы вашего чувствительного ребенка? Мой сын очень хорошо настраивается как на свои эмоции, так и на чужие. Ему нравится разбираться, как устроены вещи. Он любит животных и природу, уверен, что люди обязаны заботиться о своей планете. Ему не нравится оставаться одному, для него это как наказание. Ему постоянно нужен кто-то рядом, и иногда это представляет проблему для всей семьи. Он не очень любит большие компании, не любит рисковать или пробовать что-то новое, например, новый вид спорта или катания на велосипеде, если сначала внимательно не понаблюдает за процессом. Из-за этого иногда ему сложно влиться в компанию друзей и принимать участие в их играх. Дженни, мама семилетнего сына. Для моей чувствительной дочери школа зачастую источник напряжения и стресса. Она очень строга к себе, чутко реагирует на малейшие замечания со стороны других. Ее легко затеть грубыми словами или тоном голоса, даже если это не направлено на нее, например, когда учитель отчитывает другого ученика. Обычно она сдерживает сильные эмоции на людях и дает им волю только дома, когда она в безопасности. В плохие дни она замыкается в себе и размышляет о смысле собственного существования в мире. У нее большое сердце, полное любви, которой она не жалеет. Она придирчиво выбирает близких людей, но любит их самоотверженно. Она очень вдумчива и порой выдает невероятно мудрые и глубокие мысли. Сара М., мама девятилетней дочери. «Моя чувствительная малышка замечает каждую деталь вокруг и просто обожает учиться новому. У нее золотое сердце, это видно по ее бесконечному состраданию ко всему живому. Она мудра не по годам и много думает о других». Но как у Супермена есть свой криптонит, так у моей дочери есть своя слабость. Она знает, что ее телу и душе нужен дополнительный отдых. Было не непросто научить ее управлять своими эмоциями, особенно когда она чувствовала гнев. Она знает определенные методы успокоения, но перегрузка иногда ударяет по ней так сильно и быстро, что она просто не может остановиться. Обычно это случается, когда она выбивается из привычного графика, не может заняться тем, чем ей хочется, И чаще всего из-за временных ограничений. Сара Б. Х. Мама пятилетней дочери. Одна из самых больших сложностей для моих мальчиков — справляться с сильными эмоциями, особенно с гневом. Мы с мужем всегда убеждали их, что любые сильные эмоции — это нормально. И чем старше они становятся, тем больше мы учим их способам, которые помогут справиться в таких ситуациях. Мы очень старались помочь им подружиться с похожими на них сверстниками, обеспечивали возможность встретиться, поиграть и тому подобное. С возрастом у них появились близкие друзья, но для этого потребовалось очень много помощи и поддержки с нашей стороны. Марин. Мама двух чувствительных сыновей шести и девяти лет. Когда сын был младше, он был невероятно заботливым. Когда у нашей соседки умер муж, он написал ей длиннющее письмо, хотя ему было всего восемь. Однажды он оставил под подушкой деньги для зубной феи в награду за ее работу. Переходный возраст, особенно в старшей школе, немного уменьшил его уязвимость, но у него появилась тревожность. Еще я заметила, что он часто стал избегать других людей. Ему остался всего год до окончания школы, и я надеюсь, что с возрастом он научится быть самим собой. Оливия, мама 16-летнего сына. Когда дочь была младше, она часто расстраивалась и чувствовала себя подавленной из-за того, что не может изменить мир и решить все его проблемы. С возрастом она научилась лучше обращаться со своей чувствительностью. Теперь, когда сталкиваемся с трудностями, мы не плачем и смеемся. Я бесконечно горжусь ею. Вики, мама 18-летней дочери. Распространенные заблуждение о чувствительных детях. Как мы уже знаем, чувствительных взрослых бывает трудно распознать. То же самое и в отношении детей. Одно из самых распространенных заблуждений — чувствительные дети всегда застенчивы. Некоторые из них действительно очень стеснительны, но это касается далеко не всех. И, откровенно говоря, мы, авторы, не любим ярлык «стеснительный», описывая чувствительных детей. Лучше сказать, что они тщательнее обдумывают свои поступки или что им нужно больше времени на подготовку. Аля — чувствительный 15-летний подросток. Она очень социализированная и коммуникабельна. По словам ее мамы, она с юных лет мечтала стать актрисой и играть в мюзиклах. Не так давно ей нужно было перед всем классом сыграть трагическую роль, и здесь чувствительность очень ей помогла. Черпая эмоции из своего глубокого внутреннего колодца, она смогла заплакать в нужный момент, чем очень впечатлила учителя. Раньше Аля стеснялась того, что ее очень легко довести до слез, Но теперь это в прошлом. Другое заблуждение заключается в том, что чувствительные дети пассивны, послушны или даже морально слабы. И хотя многих таких детей можно описать как мягких и спокойных, для других отлично подходит эпитет «сильная личность». Чувствительная девочка Мария, например, отличается целеустремленностью и амбициозностью. В раннем детстве она могла плакать часами и успокаивалась только при определенных условиях. Чаще всего ей требовалась соска, без которой она не могла обойтись. Она закатывала невероятные истерики. Ее мама говорит, «Мне казалось, что она чувствительна к самому существованию в мире». В свои шесть лет Мария до сих пор чутко реагирует на окружающую среду, но при этом по описанию родителей она личность типа А, невероятно умная, прирожденный лидер. Личность типа А в соответствии с типологией Мейера Фридмана и Рэя Розенмана, разработанная в 1950-х годах. Она щепетильна и аккуратно во всем, даже игрушки раскладывает строго по цвету, высоте или размеру. В своем юном возрасте она сама научилась читать при помощи субтитров в телевизоре. И последнее заблуждение. Мальчики не бывают чувствительными, или, если говорить с позиции гетеронормативности, такие мальчики не мужественные. Как мы знаем, чувствительность одинаково распространена, как среди женщин, так и среди мужчин. Более того, она служит преимуществом во многих традиционно-мужских видах деятельности, например, в спорте или военном деле. Тем не менее, с юных лет мальчиков принуждают скрывать свою чувствительность из-за концепции мифической стойкости. Элейн Эйрон даже обнаружила, что к подростковому возрасту мальчики набирают значительно меньше баллов по шкале чувствительности. Такое различие, по ее мнению, обусловлено понятными причинами. В нашей культуре сложно быть высокочувствительным, если ты мужчина. Поэтому чувствительные мальчики и мужчины прячут свою чувствительность. Зачастую они даже сами не понимают, от чего пытаются избавиться. И им совсем не хочется отвечать на большое количество вопросов, которые могут обнаружить в них то, чего они так боятся. Вместо того, чтобы пытаться закалить чувствительных мальчиков или заставлять их быть как все, мы должны давать им больше любви, поддержки и внимания. Скрытое преимущество чувствительного ребенка. Всех чувствительных детей объединяет одна характеристика, которая в сущности и определяет понятие чувствительности. Для таких детей огромное значение имеет окружающая среда. Как мы убедились, чувствительные люди сильнее других страдают в токсичной или негативной среде, сталкиваясь с большим количеством проблем, в числе которых стресс, невротизм, Физические заболевания, тревожность, депрессии, панические расстройства и так далее. Вместе с тем, находясь в позитивной и поддерживающей среде, они получают от нее больше пользы благодаря бустерному эффекту чувствительности. В позитивной среде они проявляют больше креативности, эмпатии, осознанности и открытости, чем менее чувствительные люди. Они обладают отличным физическим и ментальным здоровьем, А еще они счастливее других и чаще всего состоят в крепких отношениях. Их дары — умение слушать, любить, исцелять, создавать редкостную красоту — расцветают во всей полноте. Бустерный эффект чувствительности особенно силен у чувствительных детей, что подтверждается множеством исследований. В частности, исследованием, проведенным в Хайлидше, одном из самых бедных районов Южной Африки. Большинство людей там живут в хижинах, сделанных из дерева, картона и фольги. Нередко им приходится пройти несколько кварталов, чтобы добраться до источника питьевой воды. Половина живущих там людей безработные, огромное количество семей страдает от нехватки еды. В такой обстановке тяжело любому ребенку, вне зависимости от того, чувствительный он или нет. Однако международная команда ученых решила выяснить, как личность ребенка влияет на его реакцию на помощь. С этой целью исследователи объединились с некоммерческой организацией, которая помогала беременным женщинам создавать эмоционально здоровую среду для своих детей. Специально обученные работники организации помогали матерям в течение последнего триместра беременности и в первые полгода жизни ребенка. В течение этого времени они приходили к ним домой и учили распознавать сигналы малыша и реагировать на его потребности. Непростая задача для новоиспеченных родителей. Благодаря этому матери начинали лучше понимать своих детей, и соцработники надеялись, что между ними сформируется надежная привязанность. В такой нестабильной обстановке, как в Хайлиджа, достичь надежной привязанности очень сложно. Однако именно здесь она ценнее всего, потому что помогает детям лучше учиться, избегать агрессивного поведения, минимально травмироваться в определенных ситуациях и сформировать здоровые отношения во взрослом возрасте. Сконцентрировавшись на надежной привязанности, организация всеми силами старалась помочь местным детям и дать им шанс на лучшую жизнь или хотя бы надежду. И многие дети, чьи матери получали помощь, чаще формировали к полутора годам надежную привязанность. А многие из них, хотя и не все, демонстрировали преимущество и позже, в возрасте 13 лет. В этот период и подключилась группа ученых. В ходе исследования они собрали образцы ДНК детей, чтобы выявить, кто из них носитель короткого гена транспортера серотонина, гена чувствительности, о котором мы говорили во второй главе. В результате исследования обнаружилась очевидная закономерность. Дети с коротким геном серд получали минимум в 2,5 раза больше пользы от программы и с большей вероятностью формировали устойчивую надежную привязанность. Дети же с другой вариацией гена не извлекли никакой пользы, как будто вовсе не участвовали ни в какой программе. В других исследованиях были получены похожие выводы. Группа ученых под руководством Майкла Плюсса обнаружила, что мальчики с увеличенным левым миндалевидным телом оказались более восприимчивы к окружающей среде в раннем детстве и получали от нее больше пользы или вреда. Особенно это касалось мальчиков, выросших в плохой обстановке. Они демонстрировали больше поведенческих проблем, чем их менее чувствительные сверстники. Если же чувствительные мальчики росли в хорошей обстановке, у них было меньше всего поведенческих проблем, а учителя оценивали их поведение как максимально просоциальное. Исследование Мэрилендского университета показало, что так называемые «сложные новорожденные», которые много плачут и с трудом успокаиваются, больше остальных восприимчивых к заботе родителей. Если родители реагируют на них, то есть адекватно отвечают на их сигналы и успокаивают, когда те плачут, они с большой вероятностью станут общительными и вовлеченными детьми. И наоборот, если родители игнорируют их сигналы, они будут отстраненными в старшем возрасте. Педиатр Томас Бойс, автор книги «Дети-одуванчики» и «Дети-орхидеи. Как помочь ребенку превратить его слабости в его достоинство выяснил, что чувствительные дети, растущие в стрессогенной обстановке, чаще страдают от болезней и травм, и наоборот, в обстановке, где стресса минимум, такие дети реже других болеют или получают травмы. Если вы родитель, бабушка, дедушка или любой другой опекун чувствительного ребенка, все эти наблюдения должны дать вам надежду. Если ваш ребенок чувствителен, вам будет гораздо легче оказывать влияние на него. Любовь, терпение и возможности для развития, которые вы дарите ребенку, сыграют огромную роль в будущем. Конечно, воспитывать такого малыша порой бывает непросто. Ему потребуется уделить больше внимания и сил, чем его менее чувствительным сверстникам. Но знайте, вам достался ребенок, способный достичь многого. И именно вы, более чем кто-либо другой в его жизни, можете активировать бустерный эффект чувствительности и подтолкнуть своего ребенка головокружительным высотам. Стоит лишь оказать таким детям поддержку и одобрение, и они покажут, как отличаются от не особо чувствительных детей. Им гораздо легче получать хорошие оценки, они лучше усваивают эмоциональные и социальные навыки, обладают более сильным и надежным моральным компасом и способны сделать многое для этого мира. Будьте настойчивы и последовательны в воспитании, И со временем вы увидите, как ваши дети овладевают дарами чувствительности. Они научатся жить с собственными мыслями и эмоциями, избегать перегрузки и успешно реализовывать свои таланты. Далее мы расскажем, как помочь им в этом. Примите чувствительных детей такими, какие они есть. Взрослые часто, хотя и непреднамеренно, заставляют детей чувствовать, будто с ними что-то не так. Когда проявляется чувствительность ребенка, родителям может казаться, что его сильные эмоции или склонность к перегрузке — это плохо. Даже родители, которые сами чувствительны, могут неосознанно относиться к чувствительности своего ребенка предвзято из-за негативного опыта, полученного ими в детстве. Яркий пример — отец Брюса Спрингстина, который все время пытался закалить сына, но, как оказалось, внутри сам был мягким человеком. Вместо того, чтобы воспринимать чувствительность ребенка как слабость, начните осознанно воспринимать ее как силу. Когда ваш ребенок увидит, что вы принимаете и любите его чувствительным, ему самому станет легче полюбить и принять себя. Один из способов лучше понять и принять чувствительность ребенка — заинтересоваться его миром. Понаблюдайте за ним в разных обстоятельствах в течение дня. Выделите время, чтобы поиграть и поговорить с ним наедине отдельно от братьев и сестер. Задавайте ему открытые вопросы. Например, вопрос «Что сегодня было особенно трудным для тебя?» даст больше пространства для беседы, чем вопрос «У тебя был плохой день?» Сохраняя непредвзятость, попробуйте понять, каково эмоциональное состояние ребенка, Какие ощущения он получает посредством пяти органов чувств? Его ответы могут вас удивить. Иногда поддержка и принятие выражаются в защите ребенка. Это могут быть простые действия. Например, поделиться статьями или книгами о чувствительности с остальными членами семьи или другими родителями или своими словами объяснить ее суть. Особенно важно защищать ребенка в школе. Расскажите учителям о его чувствительности в самом начале учебного года до возникновения потенциальных ошибочных представлений. Ребенок заметит, что вы заступаетесь за него и, возможно, однажды в будущем оценит это. Но вам, чтобы ценить своего ребенка, совсем не обязательно ждать. Скажите ему прямо сейчас, как вы гордитесь им и продолжайте выражать гордость, когда он делает что-то необычное. Возможно, использует свое богатое воображение, талант читать людей, силу своих эмоций или другие дары чувствительности мягкие и добрые слова бальзам для чувствительного сердца. Проявляйте мягкости в других ситуациях, особенно когда корректируете поведение ребенка. Мягкая дисциплина лучшее решение. Принятие чувствительности ребенка не означает, что вы не дисциплинируете его и не помогаете ему взрослеть. Каждый родитель желает своему ребенку преуспеть в жизни, и для этого необходимо направлять и ориентировать его. Дисциплина — часть этого процесса, но с чувствительным ребенком Нужно особенно тщательно подбирать методы воздействия. Из-за того, что чувствительные дети воспринимают все острее других, их легче ранить, а вот не принимать негативные комментарии близко к сердцу им, наоборот, сложнее. Наверняка многие из вас помнят, как родители отправляли вас в свою комнату или ругали в периоды фрустрации, как учитель отчитывал после уроков. Иногда мы считаем эти ситуации обычной частью взросления и, став взрослыми, почти с нежностью посмеиваемся над ними. Но многих чувствительных детей наказания, даже мягкие, очень сильно нервируют. Они могут еще долгие годы вспоминать, как чувствовали себя ущербными или дефективными, и порой несут эти воспоминания через всю жизнь. Воспоминания такого рода могут сопровождаться у ребенка стыдом, страхом наказания и переживаниями о том, что он всегда недостаточно хорош. В некоторых случаях наказание лишь усугубляет сильные эмоции ребенка, из-за чего ему еще сложнее успокоиться. Марин Гаспари, автор и создательница блога The Highly Sensitive Child, опытным путем убедилась, если она отправляет своих чувствительных сыновей в их комнату или использует метод тайм-аута, результат всегда один. Все только еще больше нервничают и кричат друг на друга. Метод тайм-аута – метод воспитания, заключающийся в том, что ребенка на время изолируют от раздражающей его обстановки или от родителей. Предполагается, что за это время он успокоится, после чего взрослые возвращаются и беседуют с ребенком. «Им сложно успокоиться самостоятельно. Они, наоборот, возбуждаются еще сильнее», – говорит она. «К тому времени, когда я возвращаюсь, они настолько нуждаются в помощи, что первоначальная причина тайм-аута попросту забывается». Как родитель или опекун чувствительного ребенка, вы могли убедиться, что нормальный уровень дисциплины — это слишком тяжело для ребенка, который прикладывает все усилия, чтобы вам угодить, и изо всех сил старается вас не расстраивать. В сравнении с другими детьми, чувствительные дети с большей вероятностью обвинят во всех проблемах себя. В обзоре исследований чувствительности в образовательных учреждениях Моника Барыло-Матайчук, педагогический психолог, отметила, Чувствительные дети намного острее реагируют на критику и жестко критикуют себя сами. Они могут избегать ситуаций, которые вызывают неодобрение, например, плохие оценки или угрызение совести, например, нарушение правил. Это очень благородное стремление, но с появлением чувства стыда такая предрасположенность может привести к нежелательным последствиям. Чувствительные дети могут испытывать фрустрацию, пробуя что-то новое, или избегать непривычных ситуаций в принципе. Кроме того, как утверждает Барыла Матойчук, чувствительные дети чаще страдают от низкой самооценки в детстве из-за повышенной чувствительности к критике со стороны и склонности к самокритике. Два фактора, способствующие понижению самооценки. Ребенок может пытаться предугадывать негативную реакцию на свои действия, у него развиваются чрезмерный перфекционизм и тревожность, из-за которых он будет избегать любых неправильных действий. Как вы уже, вероятно, знаете, у вашего чувствительного ребенка устойчивый внутренний моральный компас. Если он понимает, что поступил неправильно, скорее всего, внутри он уже наказал себя еще до того, как это сделаете вы. Писательница Аманда Ван Мульген, воспитывающая чувствительного сына, справедливо заметила. Они сами себе судьи, порой они так сильно чувствуют себя виноватыми, что способны без помощи взрослого ментально истязать себя и очень сильно страдать. Такие дети настолько восприимчивы к строгому голосу, что могут ощутить вину, просто услышав, как ругают другого ребенка, например, их одноклассника. В ответ на повышение голоса или что угодно, воспринимаемое как наказание, такие дети могут расплакаться, уйти в себя или испытать приступ сильной тревоги. Именно поэтому Моника Барыла-Матайчук советует учителям и родителям избегать ситуаций, в которых ребенок чувствует себя виноватым. Вместо этого лучше мягко корректировать его поведение, и тогда он убедится, что его любят, а его чувствительная натура — не проблема. Мягкое, корректирующее воздействие без сильных эмоций или раздражителей наиболее эффективно. В дальнейшем, благодаря мягкой дисциплине, Маленький чувствительный человек поймет, что ошибки — это часть жизни и возможность научиться чему-то новому, и не стоит избегать их любой ценой. Как применять мягкую дисциплину? Мягкая дисциплина означает прежде всего внимательное отношение к тому, что вы сказали и как. Повышение голоса сразу перегружает чувствительную нервную систему. Вместо желаемого эффекта это приведет к тому, что ваши слова будут заблокированы, потому что тело ребенка включит режим угрозы. Лучше всего говорить негромко и спокойно. Чувствительный ребенок запомнит все, что вы скажете, и сделает правильные выводы. А грубые или резкие слова, сарказм, передразнивание или оскорбление глубоко ранят его. Помимо тона голоса ребенок также замечает язык тела напряженный взгляд и другие индикаторы неодобрения или разочарования. Хотя это и не просто, когда вы расстроены или злитесь на ребенка, постарайтесь говорить как можно мягче и сохранять спокойствие. Прикосновение – очень сильный инструмент мягкой дисциплины. Легонько коснувшись плеча или руки ребенка, вы сможете привлечь его внимание, не повышая голоса. Следует учитывать, что некоторые чувствительные дети остро реагируют на физические раздражители поэтому важно подстроиться конкретно под вашего ребенка и его потребности. Еще несколько советов по применению мягкой дисциплины. Для любых корректирующих воздействие на чувствительного ребенка выбирайте тихое место без посторонних людей. В противном случае ребенку станет только хуже от осознания, что другие дети или взрослые знают о его проблемах. Если вы находитесь у кого-то в гостях или на прогулке, Дождитесь возвращения домой, чтобы обсудить ситуацию наедине с ребенком. Избегайте фраз, которые могут вызвать у ребенка чувство стыда, например, как ты вообще мог, ты слишком чувствительный, хватит плакать и тому подобное. Вместо применения метода тайм-аута создайте для ребенка место для успокоения его личное убежище. Там он сможет уединяться, когда ему будет трудно справиться со своими эмоциями. Создать приятную и спокойную обстановку помогут мягкие игрушки, утяжеленное одеяло и другие вещи, которые нравятся ребенку и обеспечивают комфорт. После воспитательной беседы обнимите ребенка. Постарайтесь подбодрить, подчеркнув его сильные стороны, и обязательно напомните о своей любви. Поскольку чувствительные дети тщательно обдумывают все случившееся, без вашей поддержки они могут решить, что вы больше их не любите. Контролируйте собственный уровень стресса. Если вы сами измотаны или перегружены, мягкую дисциплину применять очень сложно. Будьте внимательны к своим эмоциям и позволяйте себе делать перерывы. Определяйте свои ожидания заранее. Осознав общие черты чувствительных детей, вы можете, в принципе, уменьшить необходимость в дисциплинировании. Например, поскольку таким детям нужно время, чтобы обдумать все как следует, предварительная постановка четких задач позволит избежать проблем в дальнейшем. Например, можно сказать, сегодня мы поедем к тете Джоанне в дом престарелых. Там нужно говорить тихо и вести себя спокойно, потому что некоторые люди плохо себя чувствуют. Если ребенок заранее знает, чего от него ожидают, у него появляется выбор, соответствовать ожиданиям или нет осознавая при этом последствия того и другого. Чувствительным детям иногда нелегко переключиться с одного вида деятельности на другой, особенно если они заняты любимым делом. Когда время подходит к концу, например, пора уходить с игровой площадки, предупредите ребенка за 10-5 минут и за одну минуту перед этим. Такие предупреждения полезны для любого ребенка, а для чувствительного особенно. Ему намного легче, когда у него есть время все обдумать и морально подготовиться к переменам. Уменьшить необходимость в дисциплинировании поможет и отслеживание признаков перегрузки у вашего ребенка. Основные признаки таковы. Ребенок выглядит уставшим, раздраженным или грустным, хуже реагирует на просьбы, плачет, ведет себя навязчиво или неуклюже, закатывает истерику. Выделите ребенку достаточно времени для отдыха, даже если для этого придется отказаться от приглашений или планов. Имейте в виду, что мягкость в дисциплине не всегда работает, и это нормально. Иногда вы будете выходить из себя или говорить то, о чем позже пожалеете. Хотя чувствительные дети реагируют на ваши слова и действия острее других, это не значит, что для счастливой жизни им требуется идеальное воспитание. Марин Гаспари, посвятившая свою карьеру вопросам воспитания чувствительных детей, признается, что порой допускает ошибки при воспитании собственных сыновей и не всегда в точности следует советам, которые дает другим родителям. «Я не идеальна, как и любой человек», — говорит она. Позвольте напомнить вам, что это нормально, если вам сложно воспитывать чувствительного ребенка. Совершив ошибку, используйте ее как возможность наглядно показать ребенку, что даже взрослые иногда ошибаются. Другие родители или члены вашей семьи поначалу могут не разделять ваш мягкий подход. Возможно, вам скажут, что вы чересчур осторожны или позволяете ребенку слишком много. Помните, чувствительные дети неплохие и не дефективные, просто они подвержены перегрузкам. Деликатный воспитательный процесс покажется слишком мягким для родителей, чьи дети не реагируют на подобные воздействия. Но ведь вы лучше знаете потребности своего ребенка. Исследования доказывают, что мягкая коррекция очень эффективно помогает чувствительным детям стать успешными чувствительными взрослыми. Миру не всегда понятна их чувствительная природа, но родители и учителя, сумевшие понять ее, станут лучшими защитниками для своих детей и воспитанников и помогут им на пути к успешной жизни. Когда и как расширять зону комфорта? Мягкая дисциплина не означает, что вы постоянно будете оберегать ребенка от любых трудностей или что он не должен справляться с ними самостоятельно. Если вы с любовью и сопереживанием поможете ребенку расширить его зону комфорта, это станет для него одним из лучших подарков. Прежде всего, нужно научить его определять здоровые границы. Их наличие позволит чувствительному ребенку выходить за рамки, чувствуя себя при этом в безопасности. Особенно важно научить ребенка замечать, когда его лимит исчерпывается, и вовремя отдыхать в течение достаточного времени. Например, вы привозите ребенка на праздник в честь дня рождения друга, но как только он подает вам заранее обговоренный знак о том, что устал, вы сразу забираете его домой. Страх — типичная реакция на новые ситуации для многих детей. Но чувствительные ощущают этот страх сильнее, потому что склонны к повышенной осторожности и не любят рисковать. Важная часть в расширении зоны комфорта — научить ребенка справляться со страхом. И главное, не позволяйте вмешаться собственному страху. В какой-то момент во время мероприятия или другой деятельности ваш ребенок, вероятно, проголодается, устанет или даже закатит истерику, но не позволяйте себе заранее волноваться по поводу такой перспективы и не мешайте ребенку пробовать что-то новое. В определенном возрасте научите его делать какие-то вещи самому, например, собирать перекус в школу, чтобы развивать его самостоятельность. Двигайтесь небольшими шагами. Например, если хотите научить ребенка играть в баскетбол, сначала посмотрите с ним фильм об игре или сходите вместе на матч. Достижимые цели позволяют ребенку осознать свои возможности и стать увереннее. Не стоит ждать, что ребенок овладеет баскетбольным дриблингом за один день. Начните с малого. Сначала пусть он научится вести мяч только кончиками пальцев, а не всей ладонью. Проявляйте гибкость и будьте готовы поменять планы, если что-то идет не так. Пусть новая активность будет для ребенка в удовольствии. Не нужно давить на него своим мнением или критикой. Слишком сильное сопротивление может привести к тому, что он бросит новое занятие и больше не захочет ничего пробовать. И, наконец, самое важное. Отмечайте каждое достижение ребенка, чтобы укрепить его уверенность в новых навыках. Обнимите и похвалите ребенка. Расскажите о его успехах другим. Разрешите ему выбрать блюда на ужин или покажите как-нибудь еще, что вы гордитесь им. Еще несколько советов о том, как мягко расширить зону комфорта вашего ребенка. Если это возможно, сопровождайте ребенка на занятиях новыми видами деятельности. Посидите на трибунах во время тренировки по баскетболу или подождите его в машине на парковке. Будьте рядом, но не давите на него. Поговорите с ребенком о том, что может ожидать его в непривычной ситуации. Не думайте, будто он знает, что такое тренировка по баскетболу или свадьба, музей, продленка и так далее. Можно даже провести генеральную репетицию важного события или беседы сходить на школьный двор или поговорить с учителями перед первым учебным днем. Говорите о его страхах без осуждения. Просто спросите его, почему тебе страшно ходить к доктору. Не обесценивайте чувства ребенка, даже если его страх кажется вам иррациональным. Подтверждайте чувства ребенка, например, «это и правда звучит страшно» или «я тоже боюсь, когда у меня берут кровь». Но не переусердствуйте. Иначе ребенку может показаться, что все еще страшнее или опаснее, чем он думал. Быстро переключайтесь на план действий, который поможет ребенку чувствовать себя смелее и увереннее в той или иной ситуации. Помогите ребенку обрести контроль над пугающими его ситуациями. Например, спросите, как мы можем помочь тебе не бояться доктора? Установите лимит на события и активности, которые слишком перегружают ребенка. Например, дни рождения. И дайте ему возможность закончить и уйти, как только он устанет. Если тебе не нравится, можно уехать. Обращайте внимание на успехи ребенка. Ты так боялся идти в бассейн, но теперь посмотри, как тебе весело. Мягкое расширение зоны комфорта позволит ребенку не подавлять и не скрывать сильные эмоции. И, кроме того, научиться справляться с неприятными чувствами, что составляет важнейшую часть эмоциональной регуляции. Станьте для ребенка тренером по эмоциональной регуляции. Эмоциональная регуляция — это способность контролировать свое эмоциональное состояние, а также свои мысли и действия, связанные с ним. Хотя мы не всегда можем контролировать, например, гнев, но в наших силах удержать контроль над своими реакциями. Кричим мы или сохраняем спокойствие, оцениваем происходящее крайне негативно или трезво анализируем ситуацию в долгосрочной перспективе. Но важнее всего контролировать свои слова под влиянием эмоций. Этот навык является важнейшим для всех детей, но в особенности для чувствительных. В этом нет ничего удивительного, ведь чувствительные люди испытывают сильные эмоции гораздо чаще и интенсивнее, и дольше размышляют о них. В одном из исследований обнаружилось, что чувствительные люди меньше контролируют свои эмоции. Им может казаться, что негативные эмоции никогда не прекратятся, или будут длиться очень долго, и с этим ничего нельзя сделать. Подобные убеждения свидетельствуют об отсутствии у человека стратегии совладания с эмоциями. Чувства порой накрывают его с головой, и он как будто ничего не может с этим поделать. Но если чувствительные люди используют стратегии эмоциональной регуляции, то это, как показывает исследование, защищает их от тревожности и депрессии, двух главных проблем родителей, воспитывающих чувствительных детей. Родители должны помочь своему ребенку научиться контролировать эмоции. Вы уже учите его навыкам эмоциональной регуляции, на своем примере показывая, как справляться с эмоциями, в том числе с собственным стрессом или его истерикой. Чем больше вы стараетесь, тем лучший пример подаете детям. Как правило, у родителей, которые адекватно реагируют на эмоции ребенка и принимают их, вырастают дети, отличающиеся стабильной центральной нервной системой, уверенностью в себе, лучшими оценками в школе и уравновешенными реакциями на интенсивные эмоции. И чем больше вы говорите с детьми об эмоциях, тем больше вероятность, что им будет легче в дальнейшей жизни. Такие обсуждения помогают ребенку научиться идентифицировать собственные эмоции и не чувствовать себя так, словно они возникают из ниоткуда. По мнению психолога Джона Готмана, родители реализуют эмоциональную регуляцию одним из двух способов — эмоциональное сопровождение или равнодушие. Это разные способы реагирования на эмоции детей, и оба они имеют благие цели. Тем не менее, дети, в особенности чувствительные, нуждаются в эмоциональном сопровождении, благодаря которому они научатся справляться с эмоциями здоровым способом. Родители, осуществляющие эмоциональное сопровождение, понимают, что для детей, как и для взрослых, нормально испытывать целый спектр эмоций. Эмоции для них — это возможность научиться новому, успокоить себя и установить контакт. Интуитивно такие родители понимают, когда лучше проанализировать чувства ребенка вместе с ним, а когда позволить ему побыть одному и переработать эмоции самостоятельно. Важно научить ребенка не придерживаться только одной эмоциональной реакции. Например, можно предложить ребенку лечь спать с этим чувством и наутро посмотреть, изменилось ли его эмоциональное состояние. Если вы, как родитель, испытываете сложности с эмоциональной регуляцией, ничего страшного. Дышите глубже и постарайтесь стабилизировать собственное эмоциональное состояние. Вы не обязаны регулировать свои эмоции идеально, чтобы научить этому детей. На самом деле, основная часть процесса состоит в обсуждении с детьми того, что ваши родители не обсуждали с вами. Важно выслушивать ребенка, когда он расстроен, анализировать его чувства вместе с ним, решать проблемы и предпринимать конструктивные действия. На это способны даже те, чьи собственные чувства никогда не признавались и кому до сих пор сложно контролировать свои эмоции. Чем опасно подавление эмоций? Эмоциональная регуляция может перейти в крайность, когда родители предпочитают подавлять эмоции или пренебрегают ими. Скорее всего, они сознательно или бессознательно руководствуются концепцией мифической стойкости. Для них эмоции — это отвлечение от сути дела или признак слабости. Они искренне верят, что помогают ребенку, когда учат его не плакать или игнорировать свои чувства. Часто употребляют фразы типа «это ерунда» или «все будет нормально», если их ребенок чего-нибудь боится, например, нервничает перед первым учебным днем. Для чувствительных детей такой подход чреват чувством вины и стыда, которое появляется из-за того, что им внушают, будто у них чересчур много эмоций или они слишком уязвимы. Также дети усваивают очень опасный урок. Нельзя просить помощи, когда тебе плохо. А если попросить, то все станет только хуже. На самом деле, порой нам необходима помощь других людей, Чтобы справиться со сложными эмоциями, нужно с кем-то поговорить, высказаться и быть услышанным. Неудивительно, что именно из-за пренебрежения эмоциями у ребенка начинаются проблемы с эмоциональной регуляцией. По сравнению с чувствительными детьми, получавшими эмоциональное сопровождение, дети, родители которых игнорировали эмоции, не умеют управлять эмоциями и адекватно реагировать на них. Стрессы и сильные эмоции переполняют ребенка, что может привести к деструктивному поведению или мышлению. Например, он держит все в себе, пока не случится нервный срыв. Такие дети не учатся распознавать и принимать собственные эмоции, поэтому часто испытывают стыд или смущение из-за того, что ощущают все очень остро. Пренебрежение эмоциями в детстве может повлиять на жизнь человека в будущем. Во взрослом возрасте это может выражаться в безосновательном чувстве вины гневе на самого себя, неуверенности в себе или остром ощущении собственных недостатков. В эмоциональной регуляции важно учитывать и гендерные роли. Мальчиков и девочек учат выражать эмоции по-разному, вместо того, чтобы научить их принимать все эмоции вне зависимости от пола. Девочкам внушают, что некоторые их эмоции не будут приняты, поэтому они часто заменяют неугодные эмоции на приемлемые. Например, выпрашивают что-нибудь с щенячьими глазками, вместо того, чтобы просто четко выразить свою просьбу или демонстрируют грусть, хотя на самом деле злятся. Мальчикам же внушают, что им в принципе не положено выражать эмоции, поэтому и управлять ими они не умеют. Этим объясняется так называемый «мужской гнев», который подавить сложнее, чем другие эмоции. Мальчики и девочки видят своих родителей с разных сторон. По данным различных исследований, родители чаще обсуждают эмоции с дочерями, чем с сыновьями. В разговоре с девочками родители намного чаще используют слова, связанные с эмоциями. С девочками им гораздо легче делиться своими переживаниями. Сыновей чаще воспитывают методом наказаний, с ними редко говорят об эмоциях, и им, как правило, достается только проявление гнева. Такой подход вредит всем детям, но, по мнению ученых, мальчики особенно страдают из-за пренебрежения эмоциями. Вы можете помочь ребенку развиваться эмоционально, если сфокусируетесь на техниках эмоциональной регуляции. Ученые обозначили три основные техники – идентификация эмоций, контроль интенсивности эмоций и управление эмоциями. Эти техники помогают адекватно реагировать на интенсивные эмоции, и родители, выступающие в данном случае в роли наставников или тренеров по эмоциональной регуляции, могут научить им своего ребенка. Идентификация эмоций. Умение замечать и правильно называть эмоции, а также определять их интенсивность, помогает детям лучше понять свои чувства. Эта техника играет важнейшую роль в эмоциональной регуляции. Например, малыши, которые умеют выражать свои чувства словами, могут успокоиться самостоятельно в сложный момент, проговорив все самому себе или обратиться к тому, кто поможет проработать эмоции. Один из способов научить ребенка технике идентификации эмоций — так называемая проверка чувств, благодаря которой ребенок всегда сможет распознать свои чувства и эмоции. Проверить чувства можно, задав простой вопрос. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» Мотивируйте детей использовать конкретные слова для описания своего эмоционального состояния. Так, вместо «мне плохо» можно сказать «я устал», «у меня что-то болит», «я расстроен», «мне больно», «я подавлен» и так далее. В интернете легко найти специальные списки слов и выражений для описания эмоций, которые помогут ребенку обогатить лексикон. Затем можно постепенно перейти к регулированию интенсивности эмоций, которые назвал ребенок. Контроль интенсивности эмоций. Ребенку, который не умеет регулировать эмоции, трудно справиться с интенсивными эмоциями до того, как они накроют его с головой. Если не идентифицировать эти эмоции, они могут вылиться в драки, крики, истерики, отстранение или другие формы деструктивного поведения. Умение определять степень интенсивности эмоции поможет чувствительному ребенку понять свое состояние и справиться с ним здоровым способом. Один из простейших способов помочь ребенку определить его эмоциональное состояние — сообщить ему о переменах в его поведении. «Ты как-то притих» или «Ты сегодня не захотел играть с друзьями». Предложите ему обсудить с вами причину такого поведения. Если вы уже догадываетесь о ней, мягко скажите об этом. «Возможно, тебе грустно, потому что твой друг уезжает». Таким образом, вы поможете ребенку заметить его чувства, прежде чем они станут совсем невыносимыми можно использовать технику «эмоциональный термометр», которая заключается в том, что ребенка просят показать, в какой точке термометра находятся его эмоции в тот или иной момент. От холодного – спокойствия до горячего – сильной эмоции. Это помогает ребенку визуализировать эмоции и простым способом описать свои чувства. Изображение такого термометра можно найти в интернете и распечатать или нарисовать самостоятельно. Как и проверка чувств, эмоциональный термометр помогает ребенку понять свое состояние и управлять им. Управление эмоциями. После идентификации эмоций и уменьшения их интенсивности приходит время для финального шага управления эмоциями. Поскольку чувствительные дети демонстрируют сильные реакции во всех сферах жизни, важно, чтобы они овладели навыками управления эмоциями как можно раньше. Существует множество стратегий, с помощью которых можно научить ребенка справляться с эмоциями. Например, научить его глубоко дышать или мысленно делать шаг назад и отстраняться от того, что его расстроило. Можно представить, что над ним раскрыт невидимый зонтик, который защищает его от грустной ситуации или плохих слов и так далее. Техники из четвертой главы, предложенные взрослым для преодоления перегрузки, можно адаптировать и для детей. Такие навыки меняют жизнь детей с ранних лет. В детском саду и начальной школе ребенок лучше понимает проявление эмоций и определенные культурные правила, связанные с ними. Например, ребенок понимает, что если притвориться более грустным, чем на самом деле, можно получить больше сочувствия. Наряду с этим он может научиться натягивать улыбку, когда на самом деле грустит, или вообще не проявлять эмоции внешне. Маленькие дети быстро осознают, что выражение эмоций не всегда должно совпадать с подлинными чувствами. Эта тенденция усугубляется в подростковом возрасте. Мальчики чаще подавляют грусть, а девочки скрывают гнев. Подростки еще острее замечают реакцию других на свои эмоции. Как родитель, вы можете научить ребенка регулировать свои эмоции и их проявления здоровыми способами, продолжая оказывать ему поддержку и демонстрируя техники эмоциональной регуляции. Не теряйте надежды. Окружение влияет на вашего чувствительного ребенка сильнее, чем на остальных. Но именно благодаря этому вы можете глубоко повлиять на формирование его личности. Когда он повзрослеет, вы увидите плоды ваших стараний и терпения, и, что еще важнее, сможете полюбоваться его чувствительностью во всей красе. Любовь и поддержка семьи, которые вы стараетесь дать ребенку сегодня, поможет ему достичь успеха и стать счастливым в будущем.